Пошел князь Петр в дальнюю загородную церковь, которую особенно любил, и стал там в уединении молиться. Вдруг явился перед ним ангел в образе отрока и сказал, «Князь, я укажу тебе, где скрыт Агриков меч, иди вслед за мной». Привел отрок князя Петра в алтарь этой церкви и показал, что в алтарной стене между камнями есть широкая щель, а в глубине ее лежит меч. Взял Петр чудесный меч, пошел в дом своего брата и стал ждать дня, когда прилетит змей. Однажды беседовал князь Петр с братом в его покоях, а потом пошел поклониться княгине. Заходит в княгиню терем и видит, сидит рядом с княгиней князь Павел. Подумал Петр, как же успел брат прийти сюда раньше меня? Вернулся он в покое брата, а брат там. Понял Петр, что видел у княгини змея. Сказал Петр князю Павлу, — никуда отсюда не выходи, а я пойду биться со змеем и с Божьей помощью одолею его. Взял он, а греков, меч, и снова пошел к княгине. Так опять увидел он Павла, но, знаешь что это не он, а змей поразил его мечом. В тот же миг принял змей свое истинное обличье затрепетал в предсмертных судорогах и издох, окропив князя Петра своей кровью.